Глава тридцать вторая Время текло быстрой рекой, но ничего не менялось. Я чувствовала себя бездушной личностью, которая ходит на работу, занимается ребенком и иногда позволяет себе отдохнуть в спа-салоне. Наши отношения с Костровым зашли в тупик. Однажды я даже услышала, как персонал на кухне обсуждал предстоящий развод хозяев и вероятность, кому достанется особняк. Не выдержав, сделала замечание, а сама хотела, чтобы их прогнозы сбылись. И, похоже, вселенная была в этот период времени на моей стороне. Костров вернулся с работы задумчивый и грустный. Он позвал меня в свой кабинет и попросил няню отвлечь Данила. "Яна, я хотел с тобой серьёзно поговорить", произнёс он и опустился в кожаное кресло. "Я слушаю". Внутри будто сжималась пружина. Что сейчас вновь ждёт меня и почему у Дениса мрачный вид? Я хочу подать на развод, произносит он и избегает контакта глаз. Мне бы облегчённо выдохнуть, но счастья я не испытываю. Это словно финал моих отношений с мужским полом. Больше я не позволю никому манипулировать мной и ставить условия. Я не буду против, отвечаю ему. Можно узнать причину твоего решения? Денис поднял взгляд, в нём была решимость и спокойствие. Передо мной сидел не мажор из прошлой жизни, который менял по нескольку девок за вечер, а повзрослевший мужчина с правильными жизненными устоями. Яна, я любил тебя, и ты это ты знаешь. Ты для меня стала первой девушкой, научившей любить и ценить другого человека по-настоящему, не за красивую фигуру, А за душу но между нами уже больше года ничего нет мы чужие друг другу и я это вижу и чувствую думаю ты тоже правда я киваю факт очевиден я хочу быть с оксаной мы любим друг друга и ты знаешь он усмехается но с горечью и с сожалением впервые это ощущается как взаимность мне хочется подтвердить но я лишь слушаю, что говорит Костров. «Оксана беременна. Это мой ребенок. Теперь я не сомневаюсь». Усмехается он, но не от желания обидеть меня или подколоть. Костров констатирует сухую статистику наших отношений, которые сложились по принуждению, без любви. «Я рада за тебя, Денис», — говорю ему в ответ, и это совершенно искренне. «К Дане я буду обязательно приезжать». И если он захочет, то может жить у меня, когда будет желание. Все расходы по содержанию ребёнка я беру на себя. Муж поднимается и поправляет полы пиджака. Завтра подадим заявление и разведёмся. Я тоже встаю. Подведена последняя жирная черта. Вспоминаю, как 5 с лишним лет назад мечтала об этом. Думала, что на доямке Острова через пару месяцев Но наш брак прожил относительно долгое время. Но радости от долгожданного события нет. Она ушла вместе с предательством Марата, оставила лишь тёплые воспоминания, которые окрашены в цвет боли. Яна, спасибо тебе за всё. Он прикрывает двери, и моя извечная подружка тишина обнимает за плечи.